Времена райские, плугом не ранено, все земля им сама приносила. Вечно стояла весна, приятным прохладным дыханием. Ласково не жил эфир цветы, не знавшие сева. Более того, урожай без распашки земля приносила. Не отдыхая, поля золотились в тяжелых колосьях. А видей.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 Чтобы вода не в виде облаков, как мы привыкли, даже не грозовыми тучами, а вот просто сама по себе, да еще и плотным слоем. Да еще, чтоб не замерзала. В верхних слоях атмосферы холодно. Это мы точно знаем по объявлениям в самолетах. Мол, за бортом минус столько-то. Специалист в области физики атмосферы доктор Дж. Дилоу, Выполнил математические расчеты, какое количество водяных паров могло находиться выше воздушной атмосферы Земли. И результаты изложил в книге «Воды сверху». По его подсчетам, это был довольно внушительный слой в 12 метров. И не так высоко, чтобы обрушиться на головы ледяными глыбами вместо теплого дождичка. Такой слой заметно повышал атмосферное давление в два раза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 На Земле в последние годы стали находить гигантские скелеты людей. Возможно, находили и раньше, только считалось крамольным, и такие клады стремились уничтожить. Трехметровые скелеты найдены в Армении, Тунисе, на берегах Миссури и прочее. Скелет в Эквадоре 3,5 метра, на Филиппинах и того больше 5 метров 19 сантиметров, при жизни человека имел рост 5 метров 40 сантиметров.